Глава 27. Ожидание. Наташа. Каждый мой день – это ожидание. Жду, когда Лёша ответит на мое сообщение. Жду, когда Лёша позвонит мне. Жду, когда у него закончится рабочий день, и мы увидимся. Это так странно. Раньше у меня каждый день находились какие-то дела. Встречи, подруги. А теперь все превратилось в одно сплошное ожидание. Чтобы не сойти с ума окончательно, я рисую. Теперь вся квартира заставлена моими картинами. Вдобавок, чтобы не вызвать у папы подозрений, мне приходится частично жить в золотом ручье. А когда я там, мы с Лешей не можем проводить много времени вместе. Это мучительно, засыпать одно и без него» а Алексей как будто и рад таким дням. К тому же он возобновил занятия плаванием и два раза в неделю после работы ходит в бассейн. Умом я понимаю, что иногда перегибаю палку и требую от него слишком много внимания, но иначе я не могу. Мне мало Леши, мало свиданий, мало вечеров и ночей, которые мы вместе проводим. Я хочу быть с ним 24 часа в сутки». Семь дней в неделю, 365 дней в году. И так всю жизнь. Я поступаю в Сорбонну. Это моя личная победа в битве с самой собой. Естественно, я не поеду туда учиться. Но сам факт меня невероятно радует. Ответов от российских вузов мы еще ждем. Но в том, что Лешу возьмут в МГУ, я ни секунды не сомневаюсь. Разве там может быть кто-то умнее его? «Я приехал», – приходит от него сообщение. Оббываю балетки, хватаю сумочку и быстро спускаюсь вниз. Я перестала красить губы. Лёша сотрёт любую мою помаду за секунду. «Привет», – залезаю в салон и тут же тянусь его обнять. «Привет, малыш», – обивает меня за талию. Я крепко сжимаю его шею и утыкаюсь в неё носом. Вдыхая запах туалетной воды, морской бриз – теперь мой самый любимый запах на свете. Боже, мы не виделись сегодняшнего утра, а такое ощущение, что целую жизнь. Этот день тянулся бесконечно долго, несмотря на известия о моем поступлении. «Я поступила в Сорбону, шепчу. «Чувствую, как усиливается его захват на моей талии, а тело слегка напрягается». «Хочешь поехать туда учиться?» Спрашиваю через некоторое время, и на секунду мне кажется, что в его голосе проскальзывает холодность. «Боже, ты что?» «Нет, конечно!» Улыбаюсь. «Просто я очень рада, что смогла поступить, хоть и не собираюсь там учиться». «Я рад за тебя!» Целует в щеку и подбирается к губам. «Ни секунды в тебе не сомневался!» Лнук к его устам. Поцелуй выходит жадным, сумасшедшим. Как же я соскучилась по своему любимому за этот бесконечно длинный день. «Куда хочешь?» – спрашивает, разрывая губы. «На нашу яхту». Лёша согласно кивает и заводит мотор автомобиля. «Мне кажется, ему уже надоела яхта, потому что мы все наши свидания проводим только там и нигде больше». Даже в кино ни разу не ходили. Но просто только на яхте мы можем быть по-настоящему вдвоем, если не считать капитана судна. В общественных местах мне все время мерещится, что на Лёшу смотрят другие девушки. А еще хуже – он на них. Возможно, это моя паранойя, но я ничего не могу с собой поделать. Ужины в ресторанах – сущая мука для меня». То официантка ему улыбнется, то он ей, то девушки за соседним столиком на него смотрят и переговариваются с улыбочками, а меня прожигают презрительными взглядами. Когда я говорю Леше об этом с претензией, он начинает смеяться и отвечает, что кроме меня никого больше в этом ресторане не заметил, даже официантку, который улыбался. «Я не знаю, как справляться с ревностью», «Я не умею». По большей части Лёша смеется над моими претензиями, но в последнее время он стал злиться на них, а однажды даже повысил на меня голос, заявив, что я его достала. Через пять минут он остыл и извинился, но настроение было испорчено у обоих. И это была первая ночь, когда мы уснули в одной постели, даже не прикоснувшись друг к другу. Иногда я подхожу к зеркалу и подолгу смотрю на свое отражение. Я красивая. У меня не завышена самооценка. Это объективно так. У меня правильные и ровные черты лица, хорошая кожа, большие глаза. Мои параметры – 93, 62, 92. Почти модельные – 90, 60, 90. И Лёша говорит – «Ни у кого нет таких красивых стройных ног, как у меня!» Надеваю джинсовые микрошорты, обтягивающую майку, распускаю волосы и иду в парк возле дома. Да, мужчины шеи сворачивают, пялятся на меня, не стесняясь своих жен рядом. «Девушка, можно с вами познакомиться?» Подходит парень года на три старше. Он симпатичный, высокий. «Потянутый, хорошо одет». «Нет, у меня есть молодой человек». Одариваю незнакомца улыбкой и направляюсь дальше. «Тогда почему он не с вами?» «Он на работе». «Нет, но такую девушку, как вы, нужно охранять». «Чтобы к ней не клеились такие парни, как вы?» «Приподнимаю бровь». «В том числе». Незнакомец продолжает следовать за мной, что уже смешит меня. «Вы зря тратите свое время. Попытайте удачу с другой девушкой». «А я в вас с первого взгляда влюбился», – самоуверенно заявляет. «Не выдерживаю и звонко смеюсь». «Девушка, вы не верите в любовь с первого взгляда?» – обиженно восклицает. «Не верю». «А у вас с вашим парнем разве не так было?» «Нет, мы с моим парнем очень давно знаем друг друга». «А вместе недавно?» Догадывается. «Вместе недавно». Киваю и останавливаюсь на тротуаре. Поворачиваюсь корпусом к незнакомцу. «Извините, но я правда не буду с вами знакомиться». Развожу руками. «Я уже влюблена, и это навсегда». «Эх», — грустно выдыхает, — и засовывает руки в карманный джинс. Смотрит несколько секунд на свои дорогущие кроссовки, а затем поднимает взгляд на меня. «Вашему парню очень с вами повезло!» «Спасибо!» Улыбаясь уголками губ. «И удачи вам в знакомствах с девушками!» Незнакомец изрядно меня повеселил, поэтому я продолжаю бродить по парку в хорошем настроении, уже даже не обращая внимания на сальные взгляды проходящих мимо мужиков с женами и детьми. «Я у входа», – приходит сообщение от Алексея, и я тут же спешу уйти из парка. Он стоит, облокотившись на капот своей БМВ, и смотрит в телефон. У меня аж дыхание захватывает, когда я его вижу. Лёша замечает мое приближение и убирает гаджет в карман». «Привет!» Тут же тону в его объятиях. «Привет!» Говорит на ухо. Я прижимаюсь к нему всем телом и крепко зажмуриваю глаза. «Мой!» «Мой!», мой". «Глубоко выдыхаю запах кожи. Такой родной и такой любимый. Люблю!» «Как же я его люблю!» Лешина рука скользит по волосам на спине и доходит до попы. «А почему у тебя такие короткие шорты?» его голосе сквозит недовольство. Я победоносно улыбаюсь. Хочу, чтобы Лёша тоже хотя бы чуть-чуть меня ревновал. А то мне кажется, он слишком уверен в том, что я от него никуда не денусь. «Разве?» Делаю вид, что не понимаю, о чём он. Лёша слегка отстраняется от меня и обводит взглядом. Хмурит брови. «Наташ!» Но что это за трусы на тебе? Это шорты. Это трусы, едва прикрывающие ягодицы, заявляет с претензией. Мне не нравится, что ты ходишь так по улице. А что такого? Кажется, Леша всерьез разозлился, и моя комедия сейчас совсем не к месту. Мигом становлюсь серьезнее. Хочешь, я расскажу, о чем думают мужчины, когда смотрят на тебя в таком виде? Я молчу. А Алексей тем временем продолжает. Они представляют, как нагибают тебя сзади и... Откуда ты знаешь, о чем они думают? Не даю ему договорить и упираю руки в боки. Сам думаешь об этом, когда смотришь на посторонних девушек в шортах? Не переводи тему. Я не перевожу тему. С чего ты взял, что мужчины думают обо мне что-то подобное? Лёша закатывает глаза, обреченно выдыхая. «Просто впредь больше так никогда не одевайся. Это в первую очередь опасно. На улице полно придурков, которые могут затащить девушку в переулок и что-то с ней сделать». Я не слышу его последние слова. «Я завелась, и меня уже не остановить». Мозг тут же подсовывает мне картины того, как Алексей смотрит на прохожих девушек в шортах и хочет их нагнуть. «И часто ты пялишься на девушек на улице?» «Садись в машину». Он отрывается от капота и подходит к водительской двери. Спокойно залезает в салон. Трясясь от негодования, я залезаю на переднее пассажирское. «Ну так и часто ты пялишься на девушек в шортах?» Продолжает допрос пока он не заводит мотор и трогается. «Каждый день», – спокойно отвечает. «Сейчас же лето?» «На секунду я теряю дароречи от услышанного. То есть ты смотришь на девушек в коротких шортах?» – переспрашиваю. «Конечно, смотрю. Я же не слепой?» Он останавливается на светофоре и поворачивает голову ко мне. Я понимаю, ты хотела бы, чтобы я был безработным, слепым девственником. Но это не так. У меня есть работа, у меня хорошее зрение, и были девушки до тебя». Возмущение сковало мне горло, и я не могу вымолвить ни слова. Открываю и закрываю рот, как рыба. И вдруг чувствую, как горячие слезы текут по щекам. о, -о, -о. Леша тянет и возобновляет движение. Началось. Ну давай, побеси еще головой об бардачок или об окно. От его саркастичных слов мне становится еще хуже. Я падаю лицом в ладони и начинаю схлипывать. Лёша не пытается меня успокоить, не извиняется, не переводит разговор в шутку. От чего мне становится еще хуже? Я поднимаю лицо. Только когда он тормозит, с удивлением обнаруживаю, что мы стоим у моего дома в Москве. «Зачем ты привез меня домой?» «Затем, чтобы ты пошла домой?» Я достаю из сумочки сухие салфетки, вытираю щеки. «Мы не поедем на яхту?» – спрашиваю севшим от слез голосом. «Нет». «Почему?» «Потому что меня достали твои истерики». Спокойно парирует. Ты сейчас пойдешь к себе домой и успокоишься. А ты? А я поеду в золотой ручей по дороге буду рассматривать девушек в шортах. Я недоуменно смотрю на него, пытаясь угадать, он меня разыгрывает или серьезно, но на его лице нет и тени шутливого настроения, и я с ужасом понимаю, что Леша на полном серьезе привез меня домой и не собирается со мной оставаться. Он тяжело вздыхает. «Мы могли бы поехать в ресторан и отметить мое поступление в МГУ, но ты предпочла закатить очередной концерт. Я устал, Наташа. Я просто устал от твоих тупых истерик и беспочвенной ревности». «Ты поступил?» Выдыхаю. «Да, я поступил». Думал, мы с тобой нормально это отметим, но нет. Сзади сигналит машина, давая понять, что мы занимаем проезжую часть. «Иди домой!» Лёш, Хватаю его за руку, но он ее выдергивает. «Иди домой, Наташа!» Повышает голос. Автомобиль сзади снова нетерпеливо сигналит, и мне ничего не остается, кроме как вылезти из салона и медленно поплестись к подъезду. «Я жду, что Лёша выбежит следом и остановит меня, но он этого не делает».